Глава шестая Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. Феликс Дзержинский К вечеру жихарь окончательно понял, что остался один. Никто во всем Столинграде не сторожилы,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 В многоборье к чужакам относились настороженно. «Иди, не задерживайся, не ищи беды, а то под зиму заехал один такой, героя нашего не взора-избавителя, а угостил, так еле на ноги подняли». «Так это ж я, избавитель, это меня ядом травили», возражал поначалу Жихарь, а потом и возражать перестал, поскольку понял»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 Вот тогда жизнь в Столинграде пойдет совсем иная. Накуплю у заморских купцов зелье вошигону, Всякую перхоть по выведу, — мечтал вслух одинец. Краски для волос добуду, это непременно. Не век тебе рыжим ходить, парень, рыжих не любят. Душиство сал приобрету для кучерявости. Хоть рыжий да свои, — обиделся жихарь за родную волосню, — И тут пришла ему в голову нежданная дума. «Отец», — сказал он, — «ну, что не взор тут первый герой, я уж понял. А ты лучше скажи, кто у вас в недавнюю пору был кабатчиком?» «Кабатчиком?» Одинец даже растерялся и защелкал ножницами, рассекая воздух. «Кабатчиком, говоришь? Тьфу тут на меня затмение нашло!» Раньше старый быня зелье разливал, нынче молодой бабура. Вот-вот, сказал Жихарь, а между ними-то кто в кабаке заправлял? Гей, ты, смотри, ух мне не обкарнай. Кто ж был кабачиком?» — размышлял вслух бродобрей. Он уже оболванил рыжую голову, достал бритву и начал править ее на Жихаревом ремне. Кабачком был. Да кто-то ж ведь был кабачиком. Не пустой же кабак стоял. Не без присмотра же. А то б там все выпили. Был, наверное, кто-то. Да только вот кто. Совсем я старый стал. Никак не могу припомнить. Ладно, пустое, сказал богаты. Не ломай голову, а то совсем сломаешь. Да, а женишок-то ваш не взор.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 «И с этой стороны до правды не доберешься». Одинец закончил свою работу, вытер Жихарь лицо все той же довольно чистой тряпочкой и подвел к бодейке с водой поглядеться. В бодейке вместо Жихаря показался незнакомый человек. «Кто же я?» — спросил себя Жихарь. «А кто б ни был, лишь б не вор и не разбойник». — отозвался одинец.